Эпизод 18. Вагн не обогреется у очага. Мать рассказывала Хельге, что в гордарике земля была теплая, ласковая, живая. Уютный кров и обильный стол всякому доброму гостю. Мать полагала, что даже прекрасная и щедрая земля Норогар не шла с ее родиной ни в какое сравнение. Это Хельге собирался когда-нибудь проверить сам. Но если он надумает еще раз съездить на Свальбурд, он не возьмет с собой ни Вальбюрк, ни мать, как бы они ни просились. Величавые гористые берега, вдоль которых шел корабль, ошеломляли чужой пугающей красотой. Этот мир был полон холодного света. Он жил сам по себе и никого не звал в гости. «Ай да вагн! Немало надо решимости, чтобы без спроса войти в такие чертоги!» Ракни неожиданно повернул руль, правя Маристии, и Хельги увидел на берегу язык ледника, нежившийся в каменной долине. Белое чудовище тянулось к воде, словно желая напиться. Горбатую спину покрывали трещины и длинные груды камней. Чего боялся Ракни Секонунг? Когда ледник остался уже за кормой, воздух в долине вдруг задрожал, и невидимая лавина стремительно вырвалась в море. Крутые вспененные волны перекатились через еще заметный след корабля. Хельгитаку услышал треск паруса, раздираемого внезапным ударом. Увидел запрокидывающуюся палубу и нависшую зеленую стену воды, а на берегу и инистого великана, заходящегося грохочущим смехом. Вагн рассказывал, эти вихри здесь очень сильны, особенно в фьордах". Задумчиво проговорил рядом Мотор и добавил почти зло. И чего им понадобилось драться там, в Скиринг-Салли, этому родичу Вагна с внуком нашего Ракни? Тоже мне не поделили мехового плаща. Пошли бы, выпили пиво, да и помирились, как подобает мужам. Наверное, Вагн-мореход в самом деле хотел, чтобы идущие следом легко нашли его дом. В ясную пору заблудиться здесь было решительно невозможно. Ракни уверенно называл то приметную гору, то островок, а потом без колебаний миновал устья фиорда, бросив коротко. — Нет, тут... — Хельги все время казалось, что вагн незримо был среди них на корабле, предупреждая, указывая дорогу. А на берегах хлопотало стремительное свальбордское лето. В глубине фьордов открывались долины, полные яркой зелени и цветов. Олени спокойно паслись на склонах, нагуливая тело. Они никогда не знали ни хищных волков, ни мерзкого гнуса, и не было слышно прибоя за гомоном птиц, тучами срывавшихся с утесов. А там, где скалы отступали от моря, сменяясь широкими галичными отмелями, голубой воздух сотрясал низкий ракочущий рев, и землю прятали бурые туши бесчисленных моржей. Рак недалеко обходил лежбище, не видя толку попусту беспокоить зверье. Но и поодаль от берега, рядом с кораблем, то и дело всплывали изумленные нерпы, а еще дальше из волн поднимались столбы воды и теплого пара, дыхание могучих китов. И над всем этим сияли вечные ледники и выселись зубчатые пики, кутавшиеся в снеговые плащи. Острые горы не заросли не то что лесом, даже кустарником. Летняя зелень вскипала на осыпях лишь там, куда часто заглядывало солнце и редко холодные ветры. Но таких мест было немного. Боги выковали свальборт из морозного серебра, и, должно быть, могущественные силы хранили покой этой земли. Потом ветер начал стихать а по вершинам гор с серыми змеями потянулся туман. Рак не велел взяться за весла и стал с беспокойством вглядываться вперед, ища укромную бухту или отлогий берег, не занятый моржами, куда корабль можно было бы вытащить на катках. Нет, ничего хуже шторма возле чужих берегов. А здесь и посреди лета могла нагрянуть пурга. Однако им повезло. За очередным мысом по левому борту открылась в море низменная земля, а вдоль правого распахнулся фиорд, столь широкий, что его едва не приняли за пролив. Приметы совпали. Именно о таком рассказывал вагн. Теперь следовало идти вдоль южного берега до бревна, утвержденного в куче камней. За ним-то покажется рукав фьорда, где вагн-мореход выстроил себе дом. Ракни, казалось, на время позабыл даже о тучах, черной стеной надвигавшихся с юго-востока. Жилье врага было совсем рядом, и он войдет в него уже нынче. Это будет славное дело, достойное памяти и рассказов. Ракни не считал, что проявлял отвагу, пересекая грозное море, безошибочно выводя к свальберду послушный корабль. Отвага — это не показать спину в бою хотя бы на тебе живого места не было от ран. А, ходить по морю, где веками рождались, кормились и умирали поколения предков. Кто же посчитает это за подвиг? Кому вздумается рассказывать об этом сагу, складывать песень? Снег повалил внезапно. Густые хлопья с шорохом падали в воду и на глазах выстилали берега белым ковром. Эльгий дома видел такое. Почти черный фиорд, уложенный в нетронутые белые берега под мрачно-серым, низко надвинувшимся небом. Но здесь были еще и льдины, больше самого корабля. Величественные, неторопливые, светящиеся изнутри мертвенным голубым светом. Это поразило его, как поразило бы всякого нелишенного глаза на красоту. Потом с неба обрушился ветер... И корабль содрогнулся, а снег превратился в маленькие стрелы, зло разившие пришлицов. — А ну-ка нажмите на весла, — донесся с кормы голос вождя. — Усть видят здешние тролли, что у меня тут викинги, а не бабы. И не массаживать моего коня в двух шагах от конюшней. Это прозвучало как боевой клич. В ответ люди завели песню тяжкую и размеренную, как морской накат. Так издавна помогали себе гребцы. Хельги жадно шарил глазами по берегу, разыскивая обещанное бревно. Обломки скал, кучи камней и разбросанный волнами плавник долгое время ничто не обнаруживало прикосновение человеческих рук, впрочем, сдвинутый вместе в луны, там, над полосами догнивающих водорослей. Если бы Хельги ставил путевой знак, навряд ли он расположил бы его иначе. «Так, а что там такое в двух сотнях шагов выше по склону на Осыпи, где ветер никак не даст снегу улечься?» «Обломанная лисина с явными отметинами топора!» Хельги вскочил на ноги. «Бревно!» «Вижу!» — отозвался Секонанг и добавил насмешливо. «Может, ты еще объяснишь, как оно туда взобралось?» Люди захохотали. И только Отор неожиданно вступился за Хельги. Бревно могло затащить туда ветром. Ты сам рассказывал, какие тут бывают бешеные ветры, отец. Рак не утер рукавом мокрое от снега лицо и нехотя кивнул. Ладно, посмотрим, что там за мысом. За поворотом берега появился залив с узким устьем, наполовину перегороженным каменной грядой. Гряда сдерживала зыбь, и серая вода в заливе была удивительно гладкой. Низкие тучи напарывались на скалы. Горы здесь тоже были сложены из разноцветных пластов. Сверху вниз тянулись черные трещины, и не зря вагн говорил об ограде, воздвигнутой усилиями великанов, а выше всех вздымалась гора, запиравшая вершину фьорда. Облака поясывали ее... А по склону из просторной долины выползал в воду ледник, недобро недоброголубой и громадный, с отвесным, как бы обрубленным краем. Вымокшим людям некогда было любоваться неведомыми берегами. Дружный крик, раздавшийся над фьордом, согнал с камней пятнистых тюленей. На северной стороне за песчаной косой стоял дом. Совсем такой, как строили где-нибудь в Раумсдале или в Северном Мёре. не набрал полную грудь воздуха, но ничего не сказал и молча повернул руль. А Отр огрел хельги ладонью по спине, едва не смахнув его со скамьи. Последний раз взбили пену длинные весла. — Вытаскивайте корабль! — приказал Ракни, когда под килем скрипнул песок. И пусть оставит меня удача, если я велю спустить его раньше, чем сквитаюсь с этим вагном-мореходом сыном Хадда из Вика. Мощный голос породил эхо на берегу, как будто утесы повторяли клятву вождя. В доме, пропавшем нежилой сыростью, нашлось хозяйское место с родовыми знаками вагна, и последние сомнения исчезли. Рак не ликовал и не пытался скрыть радость. В немыслимой дали он разыскал этот дом и зажег огонь в очаге, возле которого никогда больше не обогреется его кровник. Вагн сойдет на берег, и его встретят мечи. Рак не знал своих людей, они победят. И вот впервые за много ночей все спали под крышей в тепле, под хорошо высушенными одеялами, слушая сквозь дрему ласковое потрескивание огня, и штормовая волна не грозила хлестнуть из-за борта. Вагн на славу позаботился о тех, кому вздумается открыть его дверь. Он запас в избытке дров и даже вяленого мяса, не найденное прожорливыми песцами, оно ничуть не испортилось за минувшие две зимы. Достойный человек для мести, что говорить.